519. Август 20. «Мы готовы каждому помочь и за каждого радоваться. Но готов ли каждый к помощи нашей? Готов ли созвучать нашей радости? Готовность к созвучию с нами обусловливается многими подробностями. Чем-то надо поступиться, о чем-то перестать думать, о чем-то совсем позабыть и труд приложить к достижению цели».